Затем, как отправиться в лазарет, лодочник завернул пойманного днем лосося во влажную траву и оставил рыбину под вытащенной на берег перевернутой лодкой. Мадок вышел за дверь, однако же вскоре вновь появился на пороге. «Послушайте, тут у входа сидит какой-то паренек. Дожидается новостей о нашем утопленнике, и, как я понимаю, уже давно. Весь продрог и очень волнуется. Он просит разрешения войти и хотя бы взглянуть на недужного». Я, правда, сказала тому малому, что мастер Рид, скорее всего, проживет весь отпущенный ему богом срок, и самое худшее, что останется у него в напоминании о сегодняшнем неприятном событии, вмятина на макушке, и посоветовал пареньку отправиться на боковую, потому как здесь от него все едино, нет никакого проку. Но он не уходит. Не уходит и весь сказ. Может, все-таки пустить его?» Брат Катфаэль, справедливо полагавший, что чем меньше народу будет толкаться возле постели, тем лучше для больного, вышел за порог вместе с Мадогом, рассчитывая убедить неизвестного посетителя в преждевременности его прихода. На ступенях крыльца сидел Джейкоб из Булдона. Бледный, взъерошенный и изрядно продрогший, потому как вечер выдался прохладный. Чтобы хоть чуточку согреться, молодой человек, подтянув колени, обхватил себя руками. Завидя лодочника и монаха, он с надеждой поднял глаза и открыл рот, по-видимому намереваясь возобновить свои просьбы. Мадок, проходя мимо, дружески похлопал Джейкоба по плечу и, не задерживаясь, направился к старушке. Плотный, приземистый, с широченными плечами и всклокоченной шевелюрой, он походил на пень могучего дуба. — Лучше бы тебе, приятель, пойти в тепло, а то ведь совсем озябнешь, — сочувственно промолвил Катфаэль. «И не переживай, мастер Уильям непременно поправится. Но некоторое время он пробудет в беспамятстве, так что тебе нет никакого резона ни к нему рваться, ни здесь на ступеньках мерзнуть». «Легко сказать, не переживай», с искренним волнением отозвался Джейкоб. «Я ведь просил его взять меня с собой». «Говорил ему, что небезопасно ходить одному с такими деньжищами, что не худо иметь рядом надежного человека». Но он и слушать меня не захотел. Сказал, что все это глупости и пустые страхи. Дескать, он, слава богу, не первый год собирает для аббатства арендную плату и без меня знает, что к чему. Всегда обходился без охраны и нынче обойдется. Ну, а теперь, сами видите, как оно обернулось. Может, я все-таки посижу у его постели, а? Ей-богу, я буду молчать, и ничем его не потревожу. Сам-то он заговорил. Не заговорил и не сможет говорить еще по меньшей мере несколько часов. Однако я сомневаюсь в том, что и после этого он много расскажет. А тебе там делать нечего. Здесь, в лазарете, возле него буду я. В случае чего помогу. Да и брат Эдмунд под рукой. Чем меньше народу толчется возле больного, тем лучше для него. Ну, я все равно подожду еще немножечко. Обиженно пробормотал Джейкоб и поплотнее подтянул колени. «Гляди, дело хозяйское», — промолвил Катфаэль, полагая, что холод и усталость рано или поздно вразумят молодого писца лучше всяких увещеваний, и удалился в лазарет, закрыв за собой дверь. «Что не говори», — размышлял монах, «а хорошо иметь такого преданного помощника. Глянешь на этого паренька, и сразу ясно, что напрасно Уильям поносит всю молодежь за мотовство и беспутство». Впрочем, Джейкоб оказался не единственным посетителем. Еще до полуночи в лазарет наведался и другой. Привратник тихонько приоткрыл дверь и, стараясь не потревожить больного, шепнул Катфаэлю, что пришел сын мастера Уильяма. Парень спрашивает, как там его отец, и просит дозволения взглянуть на него. Сержант к тому времени уже ушел. Катфаэлю удалось убедить служителя закона в том, что сидеть в лазарете нет никакого проку, поскольку до утра Уильям все равно не очнется. Направляясь в замок, сержант вызвался известить о случившемся жену управителя, а заодно попытаться успокоить ее, заверив в том, что муж жив, за ним налажен хороший уход, и он непременно выздоровеет. Катфаэль уже собрался сам выйти за дверь, да попробовать втолковать отпрыску от управителя, что тому лучше бы не тратить здесь время попусту, а пойти домой да позаботиться о своей матушке, которая наверняка места себе не находит. Но было уже поздно. Не дождавшись разрешения, молодой Рид вступил через порог. То был рослый, темноволосый, растрепанный парень. Он слегка сутулился, вид имел понурый и невеселый, однако же отнюдь не выглядел нежным и заботливым сыном. Прямо с порога взор его обратился к постели отца. Тот по-прежнему оставался без чувств, но лицо его покрылось потом, а дыхание несколько выровнялось, стало не таким прерывистым и хриплым. Не сводя глаз с бледного лица больного, молодой человек помедлил несколько мгновений, после чего, не тратя времени на просьбы и объяснения, тихим, но решительным голосом заявил «Я остаюсь здесь». Он уселся на стоявшую рядом с топчаном лавку и сложил на коленях длинные мускулистые руки». Превратник переглянулся с Катфаэлем, пожал плечами и тихонько удалился. Монах уселся на скамью по другую сторону постели и принялся рассматривать эту парочку, отца и сына. Хотя один был без памяти, а другой в полном сознании, они походили друг на друга не только чертами, но отчасти и выражением лица. И тот и другой выглядели почти одинаково отстраненно и холодно, но при этом спокойно и умиротворенно. Молодой человек по большей части молчал. Он задал монаху всего два вопроса, причем с долгими промежутками между ними. Первый вопрос прозвучал так, словно спрашивал парень неохотно, через силу. «Ну как он поправится?» Видя, что дыхание Уильяма почти выровнялось, а на щеках его даже выступил румянец, Катфаэль уверенно ответил. «Вне всякого сомнения, дай только время». Молодой человек вновь погрузился в молчание, а потом спросил. «Он что-нибудь говорил?» «Пока ничего», — отозвался Катфаэль. «Интересно задумался монах. Ответ на какой из этих вопросов для него важнее? Ведь один человек, знать бы, кто он да где скрывается, должно быть весьма озабочен тем, что скажет мастер Уильям, когда придет в себя». Молодой Рид... Катфайль припомнил, что зовут его Эдуард, не иначе, как в честь славного короля Эдуарда-исповедника, отец с матушкой, небось, кличут Эдди. Всю ночь просидел у постели отца почти неподвижно, погрузившись в раздумья. Всякий раз, когда ему казалось, что монах за ним наблюдает, юноша хмурился и мрачнел. Задолго до заутриня сержант снова заявился в лазарет в надежде на то, что в скорости ему удастся поговорить с Уильямом Ридом. У входа с несчастным видом маячил Джейкоб, как будто никуда и не уходил. Всякий раз, когда дверь лазарета отворялась, он порывался заглянуть внутрь, но зайти без разрешения не осмеливался. Сержант смирил Эдди тяжелым, неодобрительным взглядом, однако же не проронил ни слова, опасаясь потревожить сон раненого, которому, судя по его виду, определенно становилось лучше. Томительно тянулись минуты, и, наконец, уже после семи часов мастер Уильям шевельнулся, приоткрыл глаза, еще словно бы подернутые пеленой, и что-то пролепетал. Это была не фраза, даже не набор слов, а просто бессвязное бормотание. Затем он попытался поднять руку и прикоснуться к раненной забинтованной голове. Движение вызвало резкую боль. Раненый издал слабый стон и скривился. Сержант склонился поближе к постели, но Катфаэль предостерегающе положил руку ему на запястье. — Не спеши, дай ему время. От эдакого удара у него в голове, нибудь, все перепуталось. Думаю, прежде чем лезть к нему с расспросами, нам самим придется кое-что рассказать. Затем он обернулся к недоуменно тарачившему глаза больному и с безмятежным видом сказал. — Уильям, ты меня узнаешь? «Я Катфаэль, брат Катфаэль. А как только отслужат за утреннюю, сюда мне на смену придет брат Эдмунд. Ты сейчас в лазарете. Стало быть, на его попечении. Но самое худшее уже позади. Так что, приятель, ни о чем не тревожься, лежи себе спокойненько, а волноваться предоставь другим. Тебя, знаешь ли, крепко съездили по макушке. К тому же ты свалился в реку и здорово нахлебался воды». Но благодарение Всевышнему, все эти напасти в прошлом, нынче тебе ничто не угрожает. Надо бы только малость полежать, отдохнуть, и все будет в порядке. На сей раз слабая дрожащая рука раненого все-таки дотянулась до макушки. Мастер Уильям застонал, но глаза его прояснились, выражение их стало осмысленным. Затем он заговорил. Голос его звучал слабо, и едва слышно но управитель уже понимал, где и почему находится. В памяти его оживало случившееся. Он сзади, подкрался сзади, вышел со двора, дверь открытая, оттуда вышел, кто-то оттуда. И тут только сейчас Уильям Рид понял, что же все-таки случилось. Издав негодующее восклицание, он попытался подняться. Но боль оказалась такой сильной, что он со стоном рухнул обратно на подушку. «Деньги!» — в ужасе воскликнул он. «Деньги нашего аббатства! Арендная плата за год! За целый год!» «Да не убивайся ты так! Человеческая жизнь всяко дороже аббатской арендной платы», — добродушно заверил его Котфаэль. «Да и насчет пропавших денег отчаиваться рано. Есть надежда, что с Божьей помощью их еще удастся найти». «Тот негодяй, который ударил тебя по голове», — промолвил сержант, склонившись к постели мастера Уильяма, — «срезал твою сумму ножом. Прихватил ее и был таков. Но не думаю, чтобы он успел далеко убежать. Если ты нам поможешь, мы его и зловим. Так что расскажи все, что помнишь, да поподробнее. Прежде всего, где он на тебя напал, в каком месте?»